Глава 30. -я. Неучтённый ход врага. Мы с Элисом вылетели из зала опоры через сквозной потолок и достигли неба. Небесный полок сильно колыхался, подобно штормящему морю, в сопровождении раздирающего уши звука от трещин в земле. «Сгень!» В миг, когда я схватил основу Селиса своими пальцами и попытался раздавить её, из неё начала вытекать панцовая молния. «Хм, нехилая защита!» По моей правой руке сбился, пробежала пурпурная молния и разбушевалась, грозя покромсать руку. Но за мгновение до того, как это произошло, я вытащил пальцы из его груди и смахнул с них молнию. Мою правую руку слегка обожгло. Ты кроваво-красная молния что ли забыл? Моя электрическая кровь куда свирепее твоей крови владыки демонов. К тому же вредит исключительно выбранные цели. Селес нарисовал перед собой сферический магический круг. Крайне удобная в сравнении с кровью владыки демонов, которая может навредить всему миру, если использовать ее неосторожно. осторожно. Но, может, просто твоя кроваво-красная молния не обладает силой уничтожить мир? Хочешь проверить? Держи громового на изготовке правой рукой, своей левой рукой Солис навел заклинание. Ага, проверить, достоин ли ты называть себя моим отцом. Держи Иван в ножных на изготовке. Я взглянул на магический круг в форме сферы магическими глазами разрушения, и, перейдя на полёт заклинанием Флес, мы бросились друг на друга прямо в лоб одновременно произнесли «Венеджара!». На миг мы с ним пересеклись. Слегка меняя магическую формулу и свою стойку, я менял одну будущую вероятность за другой, вынуждая его предугадывать их. Если он проглядит извлечение меча своими магическими глазами, то его тут же разрубят пополам одним ударом. Сразу после чего я высвободил один из множества вероятностей смертоносный удар клинком. Вероятный Селис воспользовался радиусом поражения громового, лезвие которого может свободно изменяться, и взял на прицел у момент начала извлечения Ливангирмы моей вероятностью. Гаутгемон пустил пурпурную молнию по рукояти, ещё находящегося в ножнах Ливангирмы, и отбросил мою Ванеджиару. Таким образом, вероятность свела на нетвероятность и вероятность извлечения Левангирма исчезла. «Похоже, на этот раз мне удалось предсказать твои действия. Ты не сможешь пользоваться вложенным в ножны мечом на такой дистанции». Подобравшийся ко мне в полотную Селис направил свою левую руку к кончику моего носа. «Защищайся от того, что на твой взгляд сильней. Гавеста или Громового?» Сказал он мне в отместку за прошлое. И приготовился ударить одновременно Гавестом и Громовым мечом. Видимо, он хотел сказать, что даже если я попытаюсь отступить и обнажить Ливангирму, параллельно сводя на нет заклинания магическими глазами разрушения, удар его меча настигнет меня раньше. А если попробую вонзить в него Бевсда для того, чтобы разорвать дистанцию, то он нивелирует его кроваво-красной молнией. В любом случае, как бы я ни пужился, в связи с тем, что пользоваться Ливангирмой, находясь вплотную к врагу, невозможно, я буду на шаг позади него и вынужден принять, по крайней мере, одну из его атак. «Время вышло!» Селис выпустил гавест и в то же время взмахнул громовым мечом. «Решил, что меч нельзя обнажить, находясь вплотную к врагу?» Я растек магический круг в форме сферы и разрубил пополам лезвие Гаутгимона. Селис не прекратил улыбаться, на его взгляд напрягся. «Ух ты, это же твоя прошлая винеджара! «А ты весьма проницателен!» «Я наложил Винеджару поверх винеджара, которую ты недавно отбросил!» Селис отбросил вероятного меня вероятным Гаутгемоном и помешал обнажению Ливангирма. Проще говоря, кроме реального меня, находящегося вплотную к нему, появилась вероятность отброшенного меня на некотором расстоянии от нас. Изначально та вероятность должна была просто исчезнуть, но я наложил поверх неё Венеджиару и притворил её в реальность. И воспользовавшись тем, что Сэлис считал, что я не смогу воспользоваться Ливангирмой, Я разрубил его сферический магический круг и громовой меч одновременно. Но но, -ну, Поверить не могу, что ты наложил одну виноджару поверх другой!» «Удивил ты меня! Не даром, мой сын!» Он пнул меня, выйдя из радиуса поражения левангирма. Я заблокировал пинок своей рукой и Селис использовал её как опору, чтобы отскочить назад. «Удивил? Выглядишь так, будто ожидал, что он на это способен!» Я схватил его за ногу мертвенно бледной рукой, И с Игнасом потянул к себе и в тот же миг взмахнул Ливенгирмой при помощи Венеджары. Смертоносный удар обрушился прямо на его теме, и в этот миг резко вырвалась пурпурная молния. Он остановил Ливенгирму громовым гудгемоном, сломанное лезвие которого полностью восстановилось. «Ты верно думал, что мне нечем остановить удар Ливенгирма напрямую?» Ослабив мощь Ливенгирму магическими глазами, окрашенными в темновато-пурпурный он отбил его и направил свои пальцы в сторону моего лица. Солес не соорудил заново магический круг в форме сферы, а применил Венеджару и создал вероятный сферический магический круг. Гавест. Разбухшая пурпурная молния поразила меня подобно лучу света. Опутавший меня поток молний попытался полить мою основу и тут же окрасился в чёрный. Гавест разъел, и он осыпался. Решил, что молнию не разъест? Я пробил дыру в животе Селиса пальцами в звезда, и брызнула алая кровь, и подобно ей начала течь алая молния. Я вытащил руку и смахнул прицепившуюся к ней кроваво-красную молнию. «Ух ты! Впечатляет!» Оценивая расстояние между нами, Селис с хладнокровным выражением лица добавил. «Ты целился ровно в то же самое место основы, где в прошлый раз оставил рану. Хоть я сдвинул основу, твои магические глаза и заклинания поражают». В следующий раз пробьюсь ещё глубже. Если я выпущу Эгель Гроны Ангдро прямо в самую глубину твоей основы, кроваво Красная Молния, вероятно, не даст заклинанию повлиять на внешний мир, и он не будет уничтожен. Это и есть твоё слабое место. Ты силён, спору нет, а вот контролировать свою мощь не умеешь, поэтому и сражаться всерьёз не можешь. А вот я могу фокусировать все свои заклинания магии разрушения в одной точке. Понимаешь, что это значит? а то, что я могу высвободить разрушающие миры заклинания лишь по твоему телу и основе, не уничтожая мир. Сказал Сэллис с уверенной улыбкой на лице. Ого! Хочешь сказать, что ты лучше меня? Именно. Ха -ха -ха -ха -ха. Его слова рассмешили меня. Занятно! Раз у тебя имеются такие заклинания, то продемонстрируй их! Правда, ты сказал или соврал, ты гарантированно проиграешь в этот же самый миг! Сэллис усмехнулся. Я не стану так сильно тебя недооценивать. Если я продемонстрирую заклинания посильней, то ты, вероятно, моментально их выучишь. Поэтому всерьёз сражаться я буду, скорее всего, лишь тогда, когда буду полностью уверен, что смогу уничтожить тебя. Неплохо, однако, сказано. Интересно, это правда или блеф? В обоих случаях он может заставить меня думать, что у него есть туз в рукаве, и вынуждать постоянно остерегаться его. Он пользуется пробелом в моих воспоминаниях к своей выгоде. «К тому же тебе сейчас не нужно сражаться всерьёз, не так ли?» Селис представил громовой меч к левому плечу и вновь соорудил сферический магический круг. «Скоро небесный полок упадёт, и хоть ты не знаешь, как именно Дидрих с Нафтой собираются его подпереть, но смутно должен догадываться», — сказал он, а затем продолжил. «Меч небесной опоры в Левин, день бедствия, жертва королю-дракону, героя Гахи, которые, как считается, становятся мечами и фундаментом страны. Стоит задуматься, и ты поймёшь, что всё это связано воедино. Колонны порядка, что поддерживает Небесный полог, это тень того, чем когда-то были Дети Драконов Агаки. Они становятся мечами и фундаментом, что хранят их страну в буквальном смысле этих слов. Думаю, Дедрих выполнит данное тебе обещание и подопрёт Небесный полог. Он пожертвует собственной основой и основами Детей Драконов, чтобы превратить их в колонну подземных глубин. В подробностях рассказал Селли с добродушным видом. Он опустил взгляд, вдалеке виднелись драконьи рыцари которые походным строем верхом на драконах на бреющем полёте продвигались к замку Гегемона. «Пожертвуют собой и спасут мир! Да чего же они всё-таки замечательные рыцари!» «Гордые величественные, и никто, даже ты, прозванный тираном владыкой демонов, их не остановит!» Именно потому что Дидрикс с его рыцарями бы стали мечом небесной опоры в Левим, Селесус рубил его здесь. Таким образом он сможет без проблем уничтожить рыцари Агахи. «Всё ясно. Оставлю тебя без внимания, ты можешь наделать всякого, но, с другой стороны, у меня сейчас нет времени сражаться с тобой». Селис никак не ответил и лишь спокойно взглянул на меня. Но я приземлился на крышу замка Гегемона и поднял руку. Только что мне пришёл Ликс. «К сожалению для тебя, я вовсе не один». Издалека к нам по прямой летел некий объект, Если быть точнее, демон. вскоре стало слышно громкий смех. <смех> в атаку, в атаку, в, атаку! в сопровождении двадцати божественных мечей Лорда Юи, к нам, видимо, по просьбе Наи, решительно нёсся царь тлеющий смерти Эльдемейт, Он уже проявил божьи лик бога Отца небесного. И что с того? Пурпурное племя нарисовало магический круг и выступило в роли щита для Селеса. Это было заклинание Ной которая блокировала божественную силу. Эльдмейд с лорда Юи угодили в него словно в сеть, а затем и прямо под выпущенный с Гавест. «Ах!» Взмахнув драконьими крыльями, в воздух взлетело более сотни года Сеольских запретных гвардейцев. Они были вооружены копьями и использовали заклинание Нуиджиниас для снижения магической силы Эльдмейда. «Мой план учитывает всех твоих подчинённых. Сколько ты сюда вызвал? Хотя, по сути, без разницы... «Я готов сразиться хоть со всеми сразу. Знаешь, среди них есть кое-кто, делающий то, чего ему не приказывал». Я взглянул на попавшегося в сеть нуйджиниаса Эльдмейда. Но «Ну, так сколько их, Эльдмейд?» Сочащийся изо рта кровью тяжело дыша, царь леющий смерти сказал. «Ха-ха-ха, я малость не уверен, но...» Вдалеке вспыхнул яркий свет. «Около пяти тысяч!» Селис резко обернулся. Взметнулось огромное очищающее пламя. «Поющее пламя?» «Зиордальское братство, что ли?» Он мгновенно уклонился от взметнувшегося с огромного расстояния, так словно напыталось поразить сами небеса поющего пламени. Воспользовавшись этим, Эльдемейт выскользнул из дно и, и вцепился с Элису в спину. «Совершенно верно! Против тебя грех было бы приводить слишком мало, не так ли, Салис, Валдигот? «Ты обманул их?» Как могло братство покинуть страну ради первосвященника, который не смог исполнить 1500-летнюю молитву? Из подземных глубин вновь вырвалось поющее пламя и проглотило Селиса вместе с Эльдмейдом. Запретные гвардейцы бросились в рассыпную, но около 10% отряда пламя всё-таки поразило. ха ха ха ха ха Обманывать других позорно! Я всего лишь торжественно, в духе бога Отца Небесного, сообщил им, что Анас Валдигот, который, по их мнению, может быть всемогущим сиятельством, собирается вернуть похищенного первосвященника! Затем подряд были выпущены второй и третий залпы, и импульс поющего племени стремительно выталкивал льдмейда с целесом вверх. Это очищающее пламя! Давай проверим, у кого лучше сопротивляемость! У меня в божьем леке? Или у тебя демона? Четвёртый и пятый залпы поющего племени проглотили их, и они стали шустро подниматься в небо, Туда, где колыхался небесный полок. Ну и ну, ты верно спятил, ведь тебе от его попадания тоже не сладко придётся. того это и занятно! Если ты действительно враг лодыки демонов, то обязательно выживешь! А раз уж хочешь выйти против него, то должен быть как минимум способен без усилий перешагнуть через Майт Выталкиваемый поющим пламенем, они резво неслись к вечному и неразрушимому разрыву. Ха -ха, ха ха Славная смерть, славная смерть, славная смерть!